Глава 10 Я приходил в себя частями, которые весьма скверно состыковывались друг с другом, пока не настала очередь бедной головы. Несмотря на боль, она смогла объединить разрозненные сигналы и собрать меня в нечто единое, пусть и не особо функциональное. Дотянуться до прикроватного столика вышло у меня с превеликим трудом, А непослушные пальцы едва не опрокинули стоящий там противопожарный графин с водой До катастрофы не хватило считанных сантиметров «Ну нет, так дело не пойдет» Я рывком вскочил с кровати и от души напился, не утруждая себя переливанием в стакан «Сейчас не до этикета, да и кто меня здесь видит» Тут совсем не кстати, откуда-то позади раздалось вежливое покашливание, от которого я чуть не захлебнулся «Прислуга точно не вломилась бы в мои покои, даже под страхом смертной казни. А какой-нибудь убийца не станет выдавать свое присутствие раньше времени. Вот и думай теперь». Не отрываясь от графина, я обернулся и узрел на кровати соседку по апартаментам в непривычном виде. Даже, можно сказать, неприличном, без доспеха и большей части бинтов. Вместо них девушка закуталась в покрывало, как будто могла мерзнуть. «Доброе утро, мастер!» «Да уж какое там!» Черт вас всех раздери! Я плеснул на ладонь остатки воды и протер лицо с глазами, но на вождение не развилось. Ты что тут делаешь? Обычно прямолинейная Ахата не нашлась с ответом. Зато у меня было что сказать. Причем столько что слова толкались в горле в попытках выйти все разом. Получалось лишь возмущенное клокотание. Прошу меня простить, мастер, виновато склонила голову девушка. Наверное, я вас разочаровала. Раньше она меня именовала не так официально, а теперь вежливое обращение резануло мне уши. В нем слышался не особо скрытый упрек. Клянусь, что никто не узнает о случившемся, мастер. Думаю, мой организм еще не готов к деторождению, так что причин волноваться нет. — Какие в дети! — наконец-то прорвало меня. — Ты совсем, что ли, чокнулась на почве оживления? — вообще-то вся инициатива исходила от вас, — вздохнула телохранительница, спрятав лицо в ладонях. — Мне пришлось подчиниться. Перестань чушь нести. Повинуюсь вашей воле. Хватит, иначе в посылке родней отправлю. И там им объясняй, за что тебя так. Я прекрасно помню, как ложился спать один. А из тебя так себе актриса. Прошу прощения, мастер, хихикнула она, почти как обычная девушка. Ну надо же, и впрямь ожила. Хоть какая-то радостная новость с утра. С тобой будет отдельный разговор, строго пообещал я, а затем повернулся в сторону соседней комнаты. «Думала, я тебя не замечу? А ну, выходи!» За стеной послышался шум. После в дверях показалась взмыленная Рина в банном халате. Выглядела она так, будто только что из парной вынырнула, зато улыбалась во всю ширь. «Давненько я не видел напарницу такой довольной». Чтобы я ее не засек, она с головы до ног завернулась в чью-то мохнатую шкуру и едва в ней не угорела. Возможно, раньше у заговорщицы прокатило бы, но сейчас мое тепловое зрение значительно продвинулось. Поток горячего воздуха от ее дыхания тяжело было проглядеть. И вид справилась как-то со своей фобией. Все, лишь бы меня до инфаркта довести. Глядя на раскрасневшееся, но крайне довольное лицо, я пожалел, что раскрыл заговор слишком быстро. Нужно было разыграть шоковое состояние и помучить ее чуть дольше. Ты вообще в своем уме? «Просто стало интересно, всем ли ты делаешь предложение, с кем проснешься?» «Ну и как? Повеселилась?» «Оно того стоило!» — выпалила девушка и жадно присосалась ко второму графину с водой. «Фух, может, теперь бросишь пить и приставать, кому попало? Ты хоть помнишь, сколько носов вчера расквасил?» «Какая свадьба без драки?» — пожал я плечами. «Они ведь сами напросились, отпуская шуточки не в ту сторону. В конце концов, никого же не сжег?» Фух, «Тоже мне достижение!» — фыркнула заклинательница. «И что значит, приставал к кому попало?» «То и значит, дутвайн!» Она критически оглядела себя в зеркало, поправив мокрую прядь волос, и вынесла вердикт. «Пожалуй, мне нужно в ванную комнату. А ты, подруга, смотри за этим извращенцем, чтобы он туда не лез». «У тебя и своя есть», — напомнил я, в личных покоях. «Твоя лучше», — заявила девушка и помахала нам рукой. «Тоже мне, нашла подругу», — укорил я охату, подавая ей вещи, спрятанные под кроватью. Но ты ведь с ней тоже дружишь. Парировала та и даже больше, как мне кажется. Вчера вечером она привлекала мужское внимание, но сама продолжала смотреть в свою сторону. Наверное, боялась, что ты еще что-нибудь выкинешь. Смотрю, ты совсем среди людей освоилась, даже шутить стало неплохо. Шутить? Переспросила она с удивлением, но затем весело рассмеялась. -ха -ха -ха, шутить, да? Тебе нравится? Ага, прямо умереть можно со смеху. Иди давай. «Вообще-то мне велено тебя сторожить». «Вот и делай это у себя, пока я добрый. А мы сами как-нибудь разберемся. Иначе как думаешь, зачем она осталась у меня?» Я выпроводил горе-актрису из апартаментов, дабы поразмыслила над собственным поведением. И сам немного приоделся. «Вид у меня все равно остался лихой и помятый». «Но ничего не поделаешь. Придется работать с чем есть». «Вчера мы погуляли на совесть. Уж проводили одногруппницу под венец, так проводили. Всем аристократам на зависть. Кое-кто из наших ребят даже перестал дуться на кресту, что само по себе неплохо. Пусть Снегурочка и пошла по сомнительному пути, такого отношения она не заслуживала. Я уважал ее жертву, хоть и не понимал, и уж точно перестал переживать по этому поводу». А для остальных участие в столь знаковом светском мероприятии могло благоприятно сказаться на карьере. Случайных людей там не было, хотя некоторых наглецов пришлось слегка задвинуть на место, чтобы не борзили. До полноценных дуэлей все равно не дошло. Так, мелкие стычки. После того, как распорядитель свадьбы представил меня по всей форме, с указанием нулевого круга, желающих бросить мне вызов как-то поубавилось». «Разумеется, многие гости откровенно пялись в эту сторону. Ведь такого молодого гранд-мастера еще поискать нужно. Однако, если кто на самом деле и блистал из нашей группы, так это Рина в роскошном красном платье с обнаженными плечами и пышным колоколом». На этот раз дресс-код был не такой строгий, и многие представительницы прекрасной половины человечества предпочли мундирам роскошные наряды, шитые на заказ. Ну какая женщина откажется покрасоваться на балу? Скромная? Замужняя? Нет, правильный ответ – никакая. Для мужской половины все обстояло куда проще, ведь парадную форму никто не отменял. Лично для меня это большой плюс Терпеть не могу все эти процедуры выбора фасона и примерки А уж ходить по ателье – отдельная мука Да и с личным оружием мне повезло Рукоять меча не оттягивала пояс и вообще никак не мешала Некоторых этот обязательный элемент офицерского гардероба откровенно тяготил Однако традиции есть традиции «Даже если клинок доставался из хранилища строго по праздникам и смотрелся диковато, особенно у барышень в чистобальных нарядах, потому что с его помощью подчеркивался высокий статус обладателя. Ты можешь быть хоть трижды отпрыском благородной семьи, но лишь военные могут иметь в ней существенный вес». Рина не очень жаловала металлическое оружие, предпочитая создавать его самостоятельно, поэтому выбрала для себя элегантную рапиру, которая практически не портила образ роковой красавицы. В моих глазах она затмила даже невесту в небесно-голубом платье, которая большую часть вечера принимала поздравления. Я без малейшего лукавства и душевных терзаний пожелал молодым счастливой семейной жизни, после чего с преспокойной душой отдался празднику. Хорошо, что не стал налегать на спиртное, ибо на меня оно действовало, как пролитый на костер бензин. Не спаивая меня кое-кто весь вечер, вообще проснулся бы, как огурчик. То ли предрасположенность организма сыграла злую шутку, то ли очередная побочка от слишком активного развития дара». Однако я все равно решил прихватить с собой бутылочку вина, потому что всю питьевую воду мы с Риной благополучно выхлебали. А вот стаканами нагружать себя не стал, мы с ней прекрасно обходимся и без них. В ответ на мое деликатное постукивание в ванной комнате что-то громко плеснуло. А из творки проклюнулся кончик метательного шипа, пробивший ее насквозь, примерно на уровне моей головы. Я выждал несколько секунд, после чего приоткрыл дверь. Новых снарядов не последовало, что являлось хорошим знаком. Устроившись в роскошной ванне девушка успела нагнать возле себя побольше мыльной пены, частично скрыв себя из виду. Хотя посмотреть все равно было на что, однако я честно старался смотреть ей в разъяренные глаза. — Чего ломишься, извращенец? И где бледная поганка? Она у себя. Так и знала, что на коварных некромансеров нельзя положиться. — Что тебе надо? — Разговор есть. — Сейчас не очень подходящее время, знаешь ли. «А у нас его не бывает», — заметил я, протягивая ей бутыль. «До меня только сейчас дошло, что подходящего момента можно никогда и не дождаться. Ты ведь исчезнешь, как только тебя отсюда выпустят, верно?» «Это еще почему?» — вскинула она брови. «В тебе стало куда больше уверенности после выпуска», — поделился я нехитрыми наблюдениями. «До него же тебя все время глодали сомнения». «Нетрудно догадаться, почему. А вот вчера ты воплощала само спокойствие, даже когда тебя в шутку назвали самой достойной среди предателей». Ах, «Это была неуклюжая провокация, на которую ты моментально повелся», — вздохнула профессиональная интриганка, прикладываясь к вину. «Теперь твоему клану будет сложно налаживать отношения с теми, кого ты прилюдно заставил прикусить язык. Хотя идея отшлепать наглеца его же ножными с мечом мне понравилась. Это уже не мои проблемы». Махнул я рукой, присев на краешек ванны. Точнее, это не станет проблемой вообще. В скором времени на мне окажется серый плащ и возможность переполошить любую семью. «Ты сбрендил!» Всплеснула она руками, лишив себя части маскировки. «Это же полный отказ от наследства «Оно все равно не мое. А семье я могу помогать и так, причем куда эффективнее». «Вообще-то подобное строго запрещено!» «Будь сейчас вечно вторая жива, она бы посмеялась над твоими словами». Покачал я головой, забрав у нее бутылку. «Это, говорят, вбитые с детства традиции, а не голос разума. Что лично тебе такого дала семья, без чего ты не можешь обойтись? Фамилию, положение в обществе? Но тебя же никто не изгонял!» «Потому что больше некому. Будь родители живы, они бы не допустили меня к руководству кланом. А сейчас в чем проблема? В императоре». «Теперь ясно», — нахмурилась девушка. «Элегантный ход, ничего не скажешь». «Ну зачем ты так быстро дал согласие?» «Кто сказал, что просто так?» Улыбнулся я, возвращая початую бутылку. «Тем более, что в Ордене мой рост будет гораздо быстрее. Как выяснилось, мне еще многому нужно научиться. Ради чего? Чтобы стать вторым без права наследовать трон?» «Он мне и даром не сдался, если честно. А вот поквитаться с поборниками церкви очень хочется. Чтобы они даже писнуть лишний раз боялись. И ты туда же! Чем они тебе не угодили?» «Ну, хотя бы тем, что все эти ваши божества на самом деле никакими покровителями человечества не являются», — принялся я перечислять. «Скорее наоборот. Я и раньше об этом догадывался, но не хватало кое-каких доказательств». «Пожалуй, тебе уже хватит пить», — покачала мокрой головой Рина. «Что за бред? Ты ведь помнишь тот старый храм?» — продолжил я. «Твоих предков просто завезли в этот мир в качестве самовоспроизводящейся альтернативы кристаллам». И пытались вывести самых талантливых, не гнушаясь ничем. Не веришь? Спроси хотя бы у подружки. Они появились схожим образом в качестве противодействия некросфере. Но самое поганое, что все ваши хваленные дары не имеют к небожителям никакого отношения. Это, если можно так выразиться, особенность человеческой души. На самом деле бездарных людей не существует. Даже ваша система кругов об этом намекает. Магические таланты есть у всех, но зачастую в спящем состоянии, поэтому даже простые люди годятся в роли пищи для нежити, либо самих богов. Любая другая жительница империи после таких слов закатила бы скандал, защищая вбитые с детства догматы, а вот Рина крепко задумалась. Она ведь не была рождена избранной самими богами, как большинство членов благородных семей. Им только попробуй заикнись о подобном, и тебя в лучшем случае вызовут на дуэль. Если сразу не прибьют. Одаренных простолюдинов аристократии еще кое-как готовы терпеть, считая их в лучшем случае потомками бастардов. А вот равняться с обычными бездарями – это уже за гранью допустимого. Только демоны в эту концепцию вписывались с трудом, обладая дарами еще с прошлой жизни. Про монстров лучше и вовсе не вспоминать. Местную церковь от неудобных вопросов спасала лишь наличие у тех магических накопителей, хотя это, скорее, побочный продукт животноводства, как молоко или куриные яйца. — Это... очень спорное заявление, — с трудом выдавила из себя напарница. — Хочешь сказать, у меня тоже был удар, как и у Рики? — Да, только не хватало энергетического потенциала для его развития. Ты не задумывалась, почему древние не стребили обычных людей, хотя им требовались одни одаренные. Для демонов? Не только. Думаю, они выискивали способ вывести всю популяцию на более высокие круги. А с призывом много мороки. Но если все так, то какой был смысл это продолжать после того, как люди освободились? Таков был первоначальный уговор с противниками микросферы. Людей убедили, что без богов они вновь станут обычными. Да и демоны тогда сыграли не последнюю роль. Для них ваш мир словно дорогой курорт, несмотря на все усилия ордена. Серые, по сути, боролись только с последствиями, но не с причиной их массового появления. Поэтому мне и захотелось там поработать. А если это не так? Увы, подруга императора сама демон со стажем. Ей врать резона нет. В других мирах либо свои божественные паразиты сидят, либо никого. А одаренные встречаются почти везде. В принципе, ты и так это прекрасно знала. Просто боялась поверить. Ей сейчас боюсь. Не бойся, я ведь с тобой... «Со мной?» – прищурившись, уточнила она. «А ты кого-то еще здесь видишь?» Я даже демонстративно огляделся, вновь протянув ей бутылку. Однако отдавать емкость не стал, и наши руки встретились на горлышке. «Ай, нет, к сожалению!» – не менее притворно вздохнула язва. «У тебя все?» «Знаешь, мне бы в ордене пригодился грамотный специалист по магическим печатям и прочему запретному, но без него я как-нибудь смогу обойтись». «А вот без тебя вряд ли. Поэтому хочу знать, ты останешься со мной?» Рина коварно улыбнулась и, не скрывая злорадства, ответила. «Конечно же, нет!»